Если он такой знаменитый водоснабжатель, он всю землю рассматривает как закуску к выпивке, Егор Егорыч. То не сможет ли он добыть нам такого вина, которым мы бы споили клопов? Благодаря вину он достигнет цели. Помогая себе вином, он уводит окружающих в болезнь, чтобы целиком господствовать над ними. Но сам он не пьет, Егор Егорович. Чего доброго, Сусана не от вина ли попала к ювелирам? Не он ли подсунул ей вино? И все-таки я излечу их от вина. Я ему так прямо и сказал с тем, чтобы отнять у себя все поводы к отступлению. «Да, Трошина вам необходимо оголить», — сказал я. А то Сусана, как та девица, читавшая роман, где влюбленная, равно пылая страстью, на протяжении 150 страниц, тянут разговор, откинет на десятой странице книгу, зачем столько пререканий, когда они вместе, притом наедине. Боюсь, что в той заварухе, которую я наблюдаю в доме, вы, плохо, Матвей Иванович, используете возможность уединения. Не колонны же так. Сладостно вздыхают, когда ночью пробираешься в уборную. А кроме того, несколько раз вместо ручки двери я хватался руками за менее согнутые предметы. Вы пытаетесь освободиться от прямого ответа, Егор Егорович. Мы уничтожили Жаворонкова. Я прошу вас помочь мне уничтожить Трошина, и завтра мы уезжаем оставив ее с огромным запасом размышлений. Я приготовил гигантский материал о вине и водке. Вино умрет. Мои возражения — это камера для уничтожения паразитов. Вот бы вы и уничтожили в первую очередь клопов в нашей комнате. Ночью у меня такое впечатление, как будто меня вынимают из оболочки. Но тут я подумал, что, пожалуй, для успеха черпановского предприятия. А значит, и для моего полезнее убрать из дома суматошливого и просто умного доктора. Я предупредительно пошел к нему навстречу. Я предложил ему в целях и самообороны, и более крепкого воздействия, чем диалектика, захватить из ванной по доске. Вообще, списывать кому-либо со счета сумму доской по голове доставляет вам известное облегчение. Доктор обещал воздерживаться от драки, добавив, что он в состоянии найти лучшее средство для удаления волос. И он показал мне свою гребенку, похожую теперь более на плотяную щетку. Отдохнув, сыграв в шашки, доктор весьма искусно возобновил на полу остатки чего-то шашечного чертежа, вырезал из спичечной коробки фигурки Мы вдоль колонн скромненько пробрались к и Трошину. Доктор робко постучался, вздохнул. «Не буду снимать покровы, и грязи, фанерных перегородок, пока мест... хватит вам того, что я описал раньше. Появление наше исторгло у присутствующих радостные вопли, а у хозяина какие-то намеки на слезы». Три-четыре бутылки были початы, остальные, вытянувшись в красивый ряд, Ждали освобождения. Поминутно улетал и вбегал Ларвин. С каждым появлением его полянки между бутылками покрывались расслабленным сыром, изнемогающей ветчиной, кусочками колбасы, словно сравнивающими сложение друг друга. Удаленно разовела редиска, облегчал вашу совесть хрен, арбуз близился к концу конечным пределам своей багровой мягкости и липкости черных зернышек дыни, какие даются только на прокат. Ливерная скользила с тарелки, требуя, чтобы с нее сняли кожу. Великий искусник по продовольствию Ларвин. Но подождите, вас пламенится вино. Вот тогда узнаете, что за похититель чужих душ Тереша Трошин, субъект с отвисшим животом и передергивающими со щеками. Подождите, когда он начнет откупоривать. Вот Тереша Трошин поднял платок с важностью, которые никогда не открывали памятника хотя бы самому развеличайшему из земноводных, тише-тише, под платком, словно символ вознаграждения, лежал...